Историческая заметка. Около 1767-1768. В июле месяце 1762 года Россия только что вышла из обременительной войны. Мир ей не дал иного преимущества, кроме отдыха. Финансы были истощены до такой степени, что ежегодно был недочет в 7 миллионов рублей. не считая того, что государство должно было за поставки и прочее, что могло достигать 13 миллионов. Армии не было уплачено за 8 месяцев. Торговля была подавлена множеством монополий, разорительных для тех отраслей торговли, на которые они распространялись. Недоверие в казне было велико. Было до пяти различных стоимости рубля и до четырех серебряных и медных денег. Прихоть устанавливала эту стоимость. Не было определенной системы. Роспись не была точно определена. Военное ведомство было перегружено. Морское еле поддерживалось и было в большом пренебрежении. У духовенства отняты были земли без назначения ему содержания. Востало около 200 тысяч крестьян, частью работавших на заводах, частью из принадлежавших монастырям. Эта зараза распространилась на помещичьих крестьян, и во многих уездах они переставали подчиняться и платить повинности своим владельцам. Правосудие продавалось платившему дороже, и законами пользовались только там, где они были полезны сильнейшему. Все судебные учреждения государства вышли из своих границ. Одни прекратили свою деятельность, другие были подавлены. Были такие, которые вовсе не были похожи на учреждения в их начальном виде. Частные лица, которые посредством займа или иным образом захватили деньги, рудники и казенные земли, считали несправедливым, когда требовали обратно то, что они уже давно растратили. Это достигало приблизительно до 4 миллионов чистыми деньгами и более 7 в недвижимости земельной и рудниках. В 1765 году оказалось в остатке 5 миллионов тысяч рублей. Долги царствования Петра I, императрицы Анны и три четверти долга за царствование императрицы Елизаветы уплачены. Торговля оживляется, монополии уничтожены. Доверие к казне дошло даже до того, что купцы доверяли свои деньги государственным конторам в одном месте империи, чтобы получить их в другом в срок, ими указанный. Ценные серебряные и медные монеты установлены точно раз навсегда. Роспись установлена. Военное ведомство также приведено в порядок. Морское ведомство поднято. Духовенство получает свои оклады по назначению. Бунтовщики усмирены. работают и платят. Правосудие более не продается, законы уважаются и исполняются. Все судебные места вернулись к своим обязанностям. частные лица платят следуемое, не разоряясь. Из новых учреждений существует воспитательный дом, школа Академии художеств, присоединённая к этой академии уже существовавшей, училище благородных девиц и другое для дочерей разночинцев. Инвалидный дом и пенсии для всех тех, кто уже не в состоянии служить и кто не имеет средств к жизни. Банк в Астрахани. Здесь учреждается вдовья касса и ломбард. И занимаются великим делом преобразования законов для всей империи, и чтобы не хранить слишком много денег, много строит, что составит особую статью.